Глава 5 Белоглавый. Казалось, шелк пролежал за зубцами в попытках отдышаться больше получаса. Замечен ли он? Талос или один из латников, заметив его, ринулись бы на крышу немедля. Это наверняка. Но если рывок от стены к зимнему саду углядел один из гостей крови, то прежде чем он решит сообщить о вторжении да разберется, кого о нем следует известить, Пройдет добрых минут десять, а то и больше. А может, он и вовсе не подумает никому ни о чем сообщать, пока его не надоумит еще кто-нибудь из гостей, услышав от него о странном происшествии. Над головой среди широких ломтей бесплодных туч безмятежно плыли небесные земли, являя взору бесчетные города, ныне озаренные солнцем. Таинственные потусторонние города — Никто из жителей коих ни сном, ни духом не ведал и знать не желал, что здесь, внизу, некто паттеро-шелк, овгур из далекого Верона, перепуганный едва ли не до смерти, может вот-вот распрощаться с жизнью. Кроме того, его вполне мог выдать раздвоенный обрубок ветки. Если сам шелк услышал с земли сухой стук рогульки, а теплую смоленую поверхность кровли, то все собравшиеся в зимнем саду наверняка слышали шум еще лучше, отчетливее. Невероятным усилием воли, замедляя бешеный стук сердца, заставляя себя дышать носом, он думал о том, что всякий, услышавший удар деревяшки о крышу, немедля сообразит. На крышу забрался незваный гость. Едва грохот собственного пульса в ушах поутих шелк затаил дух, прислушался. Здесь музыка, тихие отголоски, которые он слышал со стены, звучала гораздо громче. В мелодию вплетались, то перекрывая ее, то, прячась в ее глубинах, голоса. В основном мужские, но не только, не только. Вот этот пронзительный смех определенно женский, если он, шелк, не ошибается самым прискорбным образом. Звон бьющегося стекла, недолгая пауза, взрыв хохота. Между тем черная веревка из конского волоса по-прежнему свисала с зубцов до самой земли. Неужто его появление до сих пор никем не замечено? Чудеса, да и только. Не поднимаясь со спины, шелк подтянул веревку к себе, смотал на локоть. Еще минута-другая, и рогульку снова придется забрасывать за зубцы. Теперь уж на крышу крыла. Однако он всерьез сомневался, что ему хватит храбрости на новый бросок. Безмолвно пронесшийся над его головой филин свернул в сторону заложил вираж и умостился на подходящей ветке у самой опушки леса. Наблюдая за ним, Шк никогда прежде не задумывавшийся, как живется любимцам и хидны, вдруг осознал, что выстроенная кровью стена, примыкающая к ней полоса вырубки со стороны леса и коротко стриженный газон по другую сторону виллы, бесповоротно изменили жизнь бесчисленных птиц и мелких зверьков. Из-за всего этого, Лесным мышам приходится иначе добывать пропитание, а ястребам — с совами, иначе на них охотятся. Кем же должны были казаться подобным созданием кровь и нанятые им работники? Несомненно, безжалостными, неумолимыми силами самой природы. Подумав об этом, шелк от души пожалел несчастных зверьков, хотя, возможно, у них имелось полное право и даже больше причин пожалеть его. Можно сказать, и Насущий налетел на него с высоты, будто филин на мышь. Заверил, что его благосклонное отношение к шелку не изменится ни за что, никогда, чтоб шелк не сделал, сколь бы неправедное либо благое деяние не совершил. Затем и Насущий, велев ему действовать, удалился. Однако в некотором смысле остался рядом. Воспоминания, чудеса любви Насущего и собственной новообретенной чистейшей гордости самим собой — удостойенном такой чести, все это делает дальнейшую его жизнь куда осмысленнее, но и куда мучительнее прежнего. Однако что он в силах поделать помимо того, что делает сию минуту? «Благодарю тебя», — прошептал он. «В любом случае благодарю. Пусть даже больше ты не заговоришь со мною ни разу. Ты даровал мне мужество, отвагу перед лицом смерти». Светки высоко над стеной, глухо заухал филин. А оркестр в бальном зале крови, на миг умолкнув, завел новый мотив. Знакомую с первых нот «Знай, я тебя не покину». Что это? Уж не знаменье ли? Да, и носущий предупреждал его. Помощи, дескать, не жди. Но о знаменьях либо отсутствии таковых, во всяком случае, насколько помнилось шелку, не поминал ни словом. Вскоре самообладание к нему воротилось, а пот на теле обсох. Встряхнувшись, шелк согнул ноги в коленях, перекатился на бок, присел на корточки позади одного из мерлонов и выглянул из-за него сквозь амбразуру слева. В открывшейся взгляду части окружавших виллу угодий не оказалось ни души. Поправив длинную рукоять топорика за поясом, шелк слегка сдвинулся в сторону, к правой амбразуре. Отсюда ему удалось разглядеть половину травяной дорожки с решеткой главных ворот. Однако пневма Глиссеров в этой ее части не обнаружилось и Талос с шестеркой рогатых зверей, откликнувшихся на его зов, также убрались куда-то еще. По мере того, как край, столь вовремя пришедший ему на подмогу тучки, двигался к западу, покидая Верон, небесные земли сияли все ярче и ярче, и вскоре к смог разглядеть в их сиянии даже железное кольцо, за которое дергал Талос, отворяя ворота, поблескивавшее слева от арки. Поднявшись на ноги, он огляделся вокруг. Ничего угрожающего или хоть необычного на крыше зимнего сада не обнаружилось. Ровную, или почти ровную, монотонно тёмную кровлю, окружавшую служившей для освещения зимнего сада абажур, с трех сторон окружали зубцы высотою примерно по грудь. С четвертой стороны она упиралась в южную стену крыла, к которому примыкал зимний сад. Подоконники окон его второго этажа возвышались над крышей зимнего сада всего-то на три кубита, если не меньше. Приглядевшись к окнам, шелк торжествующе затрепетал. Створки их оказались заперты, а освещаемые ими комнаты темны. Однако в эту минуту он испытал неоспоримую гордость сродни гордости собственника. Примерно такую долю успеха и отпускали ему предсказания Чистика. Человека, вне всяких сомнений, разбиравшегося в подобных делах превосходно. И вот он здесь. Монтеон все еще не спасен и даже не приблизился к спасению хотя бы на шаг. Однако, безбоязненно перегнувшись через край ближайшей амбразуры, шелк высунул за Мерлоны не только голову, но и плечи. И встретился взглядом, с одним из рогатых зверей стоявшему подножия стены зимнего сада казалось взгляд немигающих янтарно- желттых звериных глаз проникает в самую душу какой-то миг зверь взирал на него а затем утробно коротко рыкнув по кошачьи мягко побрел прочь не смогут ли эти фантастические зверюги взобраться на крышу поразмыслив шелк рассудил что навряд ли Как-никак, стены виллы сложены из тёсанного камня. Опершись о крае амбразуры, он высунулся ещё дальше, чтобы окончательно убедиться в неприступности стены для зверей. Стоило ему опустить взгляд, в поле зрения вновь появился Талос. Шёлк замер, дожидаясь, пока громадная махина не проедет мимо. Разумеется, у Талоса вполне могли иметься потайные глаза, нацеленные вверх либо назад. Майтера-мрамор как-то упоминала о подобных приспособлениях в связи с Майтерой и Розой, однако это тоже казалось не слишком-то вероятным. Оставив рогульку с веревкой из конского волоса лежать, где лежат, шел Кропка, опасливо, подкрался к абажуру, присел и заглянул внутрь сквозь одну из его многочисленных стеклянных панелей, прозрачных, точно хрусталь. Зимний сад снизу переполняло множество довольно больших кустов, а может, карликовых деревьев. Глядя на их пышную зелень, Шелк понял, что до сих пор, сам того не ведая, полагал, будто именно здесь выращиваются невысокие цветы, окаймляющие травяную дорожку. Ошибочка. Впредь следует быть осторожнее. Мало ли к чему приведут необдуманные предположения, принимаемые за данность. Похоже, здесь, на вилле крови, поспешность в суждениях не к месту вообще. Оконный переплет оказался свинцовым. Ковырнув свинец лезвием топорика, шелк обнаружил, что он отменно мягок. Полчаса искусной работы, и, пожалуй, ему удастся вынуть пару стекол, не разбив их, а после спуститься вниз в гущу сочной, глинцевито-блестящей листвы и причудливо переплетенных друг с дружкой стволов, возможно, излишне, притом нашумев, но, может быть, и оставшись никем неуслышанным. Задумчиво кивнув собственным мыслям, Он поднялся и, крадучись, пересек крышу зимнего сада, чтобы осмотреть темные окна высящегося над нею крыла. Первое – каким-то манером заперто. Второе – тоже. Дергая рамы, шелк едва не поддался соблазну взломать одно из окон, поддев раму лезвием топорика. Однако щеколда, либо язычок замка, наверняка треснет довольно громко, если вообще поддастся, И вдобавок вместо щеколды вполне может треснуть стекло. Поразмыслив, шелк решил попробовать иной путь. Забросить рогульку на крышу крыла двумя этажами выше. На треть укороченный подобный бросок уже не казался столь сложным, как во время первой рекогносцировки с окружавшей виллу стены. И осмотреться там, прежде чем пускаться в столь дерзкие авантюры. Пожалуй, даже идея с выемкой стекол из абажура при всей своей замысловатости, могла оказаться куда как благоразумнее. Третья рама в ответ на осторожное подергивание стекла подалась навстречу. Толкнув ее назад, шел котер Полойри с взмокшей ладони и потянул сильнее. На сей раз рама сдвинулась чуточку дальше. Очевидно, ее, не запертую на задвижку, просто слегка перекосила. Пустив в дело топорик, шелк расширил щель. Под еле слышные протесты несмазанных петель отворил окно. Оперся ладонью о подоконник и головой вперед скользнул в неосвещенную комнату. Ни ковра, ни даже половичка на шероховатом полу не обнаружилось. Замерев на коленях, напряженно, не раздастся ли рядом шума, вслушиваясь в тишину, шелк ощупал его кончиками пальцев, раз от раза расширяя исследуемую область. Вскоре пальцы коснулись чего-то округлого. Сухого, жёсткого, примерно с голубиное яйцо величиной. Подобранная находка слегка смялась в ответ на нажим. Кое-что заподозрив, шёлк поднёс её к носу. Принюхался. Так и есть. Испражнение. Отшвырнув катышек помёта, он отёр пальцы об пол. Очевидно, в этой комнате держит какого-то зверя, и, может статься, зверь сейчас жмётся в угол. Боится шёлка не меньше, чем шёлк его либо уже подбирается к незваному гостю на мягких лапах. Впрочем, обитает здесь явно не один из рогатых котов, этих-то по ночам выпускают наружу, а кто-то еще страшнее, еще опаснее. А может, здесь вовсе нет никого? Если в этой комнате живет зверь, то как-то он чересчур молчалив. Пожалуй, даже змея, и та уже зашипела бы. Как можно тише, поднявшись на ноги, Шелк шаг за шашком двинулся вдоль стены. Правая рука крепко стискивает топорик, пальцы левой скользят по растрескавшимся деревянным панелям. Угол пустой, как и, кажется, вся эта комната. Еще шаг. Еще. Если здесь и имелись картины, или хоть мебель, ни того, ни другого шелк до сих пор не нашел. Еще шаг. Подтянув правую ногу к левой, шелк замер. Прислушался. Тишину нарушал лишний громкий свист его собственного дыхания до пиликаньи оркестра где-то вдали. Во рту пересохло. Колени подрагивали, будто вот-вот откажут, подогнуться под тяжестью тела. Дважды шелк, вынужденный остановиться, переводил дух, опираясь дрожащими руками о стену, напоминая себе, что он вправду проник в особняк крови. И это, вопреки всем его опасениям, оказалось не так уж трудно. Далее ему предстояло исполнить самое сложное — отыскать кровь, не попавшись кому-либо на глаза, и поговорить с ним там, где разговору никто не помешает. Только теперь Шелк готов был признать, что это может оказаться невыполнимым. Второй угол. А этот вертикальный брус наверняка наличник двери. Вон посреди противоположной стены Бледнеет прямоугольник отворенного им окна. Нащупав защёлку, шёлк нажал рукоять. Рукоять провернулась свободно, разве что слегка скрипнув, однако дверь не поддалась. «Ты себя дурно вёл?» Шёлк вскинул топорик, приготовился нанести смертельный удар любому, кто не появится из темноты. Другими словами, убить мирно спавшего, ни в чём не повинного человека, в чью спальню вломился непрошенным подумалось ему еще секунду спустя. «Дурно, да?» Казалось, шелком говорит призрак, судя по звучанию голоса, спрашивавший мог с равным успехом и стоять рядом, на расстоянии вытянутой руки, и разгуливать по крыше за отворенным окном. «Да». Этот единственный слог прозвучал в устах шелка испуганно, тоненько, едва ли не с дрожью. Заставив себя сделать паузу, Шелк перевел дух, откашлялся и продолжил. «Боюсь, дурных поступков я совершил немало, но теперь сожалею о каждом». «Ты мальчишка, я вижу». В ответ Шелк серьезно, без тени улыбки, кивнул. «Действительно, я был мальчишкой не так уж давно, и, несомненно, мой террор... Несомненно, кое-кто из моих друзей сказал бы, что... Во многих отношениях я остаюсь мальчишкой поныне и, вполне возможно, нисколько не ошибется. Глаза его привыкли к сумраку комнаты настолько, что отцветы небосвода на крыше зимнего сада и на траве далеко внизу, пусть даже испятнанные расплывчатыми тенями разрозненных облаков, казались яркими, почти как само солнце. Свет, проникавший внутрь сквозь отворенное стекло, выхватывалось из темноты ровный прямоугольник пола в том месте, где шелк упал на колени, а заодно озарял тусклым сиянием пустую грязную комнату по обе его стороны. Тем не менее, отыскать взглядом говорящего шелку не удалось. «Ты думаешь, ударишь меня вот этой штукой?» Голос, вне всяких сомнений, принадлежал юной девушке. Охваченный недоумением, шелк вновь огляделся. «Где же она?» нет Ответил как можно тверже он, опуская топорик. «Клянусь, я не причиню тебе никакого вреда». По словам Чистика, кровь имеет касательство к торговле женщинами. Да, пожалуй, теперь шел куда лучше понимал, что подразумевает сей род занятий. Тебя держат здесь против воли? Почему это? Я гуляю где захочу, путешествую. Обычно меня нет здесь вообще. Понятно. Вздохнул шёлк, хотя на деле не понимал ничего, и вновь нажал на рукоять защёлки. Рукоять повернулась к низу с той же лёгкостью, что и прежде, но дверь, как и прежде, отворяться не пожелала. «Иногда я влетаю отсюда далеко-далеко, улетаю в окно, и никто меня не видит». «Лично я тебя и сейчас не вижу», — кивнув, заметил шёлк. «Знаю». Но ведь дверью тебе тоже время от времени приходится пользоваться. Разве не так? Нет. Сие лаконичное отрицание создало впечатление, будто девушка стоит рядом, едва не касаясь губами его уха. Однако шелк, протянув руку в направлении голоса, сумел нащупать лишь пустоту. А где ты сейчас? Если ты меня видишь, мне тоже хотелось бы видеть тебя. Тогда мне нужно вернуться внутрь. Вернуться внутрь. Из-за окна? Ответа не последовало. Подойдя к окну, шелк выглянул наружу, перегнулся через подоконник. Однако на крыше зимнего сада не оказалось ни души, и даже внизу не обнаружилось никого, кроме патрулировавшего угодья Талоса. Веревка с обрубком раздвоенной ветки лежала там же, где он ее оставил. Согласно преданиям, правда, в схоле никто не верил им ни в малейшей степени. Способностью разгуливать незримыми среди людей наделены демоны, ибо демоны есть духи низших слоев атмосферы, предположительно воплощения разрушительных ветров. «Где ты сейчас?» — повторил он. «Будь добра, выйди! Мне очень хотелось бы тебя видеть!» Вновь ничего. Писание учит, что защиты от демонов лучше всего и спрашивать у Фельксиопы. Но ведь сегодня не ее день. «Сегодняшний день принадлежит Феа». «Похоже, ты не желаешь со мной разговаривать», сказал Шок, наскоро воззвав к Феа и к Фельксиопе, а также, на всякий случай, и к Сцилли. «Но мне очень, очень нужно с тобою поговорить. Кто ты не есть, мне нужна твоя помощь». Оркестр в больном зале крови грянул храбрых стражей из третьей бригады. В этот миг Шолку показалось, что никто из съехавшихся гостей не танцует. Да и музыку вряд ли кто слушает. Снаружи Талос, подъехав к воротам, противоестественно вытянул в длину стальные ручища, ухватился обеими за кольцо. Шелк, отвернувшись от окна, обвел взглядом комнату. Пожалуй, съежившийся в комок девицей вполне могла оказаться бесформенная куча в углу, до которого он, ощупью кравшийся вдоль стены, не добрался. «Ага, вот я тебя и нашел». Без особой уверенности сообщил он. «Еще четырнадцати я вручил и меч, и сердце». С отчаянной веселостью пели скрипки. Безбородые лейтенанты в блестящих, с иголочки новеньких зеленых мундирах, кружащиеся по залу, улыбающиеся красавицы с пышными перьями в волосах. Однако Шелк был уверен, никого из них в зале нет, как нет рядом, в комнате таинственной девушке, с которой он безуспешно пытается завести разговор. Подойдя к темной куче в дальнем углу комнаты, он осторожно пихнул ее носком ботинка, присел на корточки отложил топорик, запустил в кучу обе руки. Рваное одеяло, тонкий вонючий тюфяк. Пожав плечами, шелк подобрал топорик и повернулся лицом к пустой комнате. «Мне очень хотелось бы тебя видеть!» — повторил он. — Но если ты не покажешься, если даже разговаривать со мной больше не хочешь, я ухожу. Едва закончив фразу, Шелк сообразил, что именно это хозяйке комнаты, скорее всего, и хотелось услышать, и шагнул к окну. — Если тебе нужна помощь, скажи об этом, пока не поздно. Выждав с полминуты, он мысленно произнес формулу благословения, осенил знаком сложения темноту впереди. «Молчишь? Ну что ж, счастливо тебе оставаться!» Не успел он отвернуться, как хозяйка комнаты поднялась перед ним, словно дым. Обнаженная, тоньше, костлявее ничтожнейшего из нищих, да вдобавок на целую голову ниже ростом. Однако шелк попятился бы прочь, если б смог. Правый каблук со стуком уперся в стену под подоконником. «Вот она я! Теперь видишь?» В тусклых отцветах небосвода, струящихся внутрь снаружи. Ее осунувшееся, без единой кровинки лицо разительно напоминало череп. «Меня зовут Мукар». Шелк кивнул и нервно дернул кадыком. Называть собственное имя он опасался, но и лгать не желал тоже. К чему? Преуспеет ли он, будет ли схвачен? Кровь все равно узнает, кто проник на его виллу. «А меня шелк. Патера шелк. Я, как видишь, Авгур. Возможно, его ждет гибель, но, если так, хранить в тайне имя Исан тем более ни к чему». «Шелк, тебе вправду нужно поговорить со мной? Я не ослышалась?» «Да», — кивнув, подтвердил шелк. «Мне нужно узнать, как отворить эту дверь. Похоже, она не заперта, однако ж не открывается». Хозяйка комнаты не ответила ни слова. «Понимаешь, мне нужно попасть в этот дом, то есть в другую его часть», — добавил шелк. «А что такое Авгур? Я думала, ты мальчишка». «Авгур — человек, пытающийся познать волю богов, принося им жертвы, дабы...» «А, знаю! Человек с ножом в черных ризах и крови уйма. Хочешь, шелк, я тебя провожу?» Дам волю своему духу, полечу с тобой рядом, куда бы ты ни пошел. Будь добра, обращайся ко мне, Паттера. Так полагается обращаться к Авгуру. А что до духа, Мукор, если хочешь, можешь дать волю и телу. Я берегу себя для того, за кого выйду замуж. Сказано это было с безупречной, чересчур безупречной серьезностью. Весьма похвальная позиция, Мукор но я просто имел в виду, что тебе вовсе не обязательно оставаться здесь против собственного желания. Чего проще — выбраться отсюда через окно да подождать на крыше? Как только я завершу дела с кровью, мы сможем вместе покинуть эту виллу, отправиться в город, а там тебя и накормят как следует, и вообще позаботятся о тебе». Казалось, ему в лицо осклабилась маска смерти. «Но шелк...» Тогда они узнают, что мое окно открывается, и я больше не смогу отпускать дух на волю, не смогу никуда посылать его». «Так ведь ты не останешься здесь. Уйдешь в город, в надежное место, и посылай свой дух куда заблагорассудится, а какой-нибудь лекарь...» «Если мое окно запрут, ничего не выйдет. Пойми, шелк, при запертом окне я не смогу сделать этого». Сейчас они думают, будто оно заперто». Казалось, тоненькое, без единой нотки веселья хихиканье хозяйки комнаты щекочет ледяным пальцем вдоль хребта. «Понятно», — вздохнул шелк. «Перед тем, как ты перебила меня, я собирался сказать, что в городе кто-нибудь сможет даже поправить твое самочувствие. Если тебе это и безразлично, то мне вовсе нет. Ладно». «Не могла бы ты, по крайней мере, выпустить из комнаты меня? Отпереть дверь?» «С этой стороны нет, не могу». Шелк вновь вздохнул. «Так я признаться и думал. Полагаю, где спит кровь, тебе тоже неведомо». «На той стороне. На той стороне дома». «В противоположном крыле?» «Да. Раньше спал прямо под моей комнатой, но ему надоело слушать мой голос. Порой я дурно Дурно себя веду. Теперь он ночует там, в северной пристройке. А это южная. Спасибо. Поблагодарил ее шелк, задумчиво потирая щеку. Вот это и впрямь нечто немаловажное. Полагаю, спальне ему должна служить одна из больших комнат на первом этаже? Он мой отец. Кровь? Вправду? Тут шелк едва не выпалил, что они совсем не похожи но вовремя прикусил язык. «Так-так. Возможно, сие обстоятельства тоже немаловажно. Знаешь, Мукар, я вовсе не думал чинить ему вред, но сейчас сожалею об этом. У него замечательная дочь, и, по-моему, ему следовало бы навещать ее чаще. Обязательно, обязательно так ему и скажи, если добьюсь разговора с ним». С этим шелк повернулся к окну, собираясь выбраться на крышу но в последний момент оглянулся. «Послушай, Мукар, тебе вправду вовсе не обязательно здесь оставаться». «Да, знаю. Вовсе не обязательно». «Не хочешь ли ты пойти со мной, когда я соберусь уходить? Или, скажем, уйти немедля, одна?» «Нет. Так как ты предлагаешь на тот же манер, что и ты, не хочу». «Тогда я не могу помочь тебе ничем, кроме благословения». «А благословить тебя я уже благословил. Думаю, ты одна из дочерей Мольпы. Так пусть же она позаботится о тебе. Пусть будет к тебе благосклонна и в эту ночь, и в каждую из последующих». «Спасибо, шалк На сей раз голос хозяйки комнаты обернулся голосом маленькой девочки, какой она была некогда. Возможно, лет пять, а то и три года, или даже меньше трех лет тому назад. Мельком подумав об этом, шелк перекинул правую ногу через подоконник. «Берегись моих рысей». Ну вот. Отчего он недотепа сам не догадался расспросить мукар поподробнее. «А кто это?» «Мои дети. Хочешь взглянуть? Один здесь, рядом». «Да», — подтвердил шелк. «Да, с удовольствием, если ты сама хочешь мне его показать». «Гляди». Мукар устремила взгляд за окно, и шелк повернулся в ту же сторону. Примерно полминуты он ждал, стоя с ней рядом, вслушиваясь в негромкие звуки ночи. Оркестр крови, похоже, решил отдохнуть. Подарку ворот, точно призрак, почти неслышно гудя воздушными соплами, проскользнул пневмоглиссар. Талос плавно опустил за его кормою решетку ворот, и до ушей шелка донесся даже далекий лязг цепи. Внезапно часть абажура приподнялась вверх на петлях, и из-под нее высунулась наружу, увенчанная рожками голова с глазами, блестящими точно желтые яхонты. За головою последовала увесистая, мягкая с виду лапа. «Это лев», — пояснила мукор «Старший из моих сыновей. Красавец, правда?» «Да уж, определенно», — вымученно улыбнувшись, согласился шелк. Однако я даже не подозревал, что речь идет о рогатых кошках. Рогатых? Нет, это уши. Но они здорово умеют прыгать в окна. А еще у них длинные зубы и острые когти, куда опаснее бычьих рогов. «Воображаю», — пробормотал шелк, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Как бишь ты их назвала? Рыси? Впервые о таковых слышу». А ведь мне полагается кое-что смыслить в животных. Сан обязывает. Тем временем зверь выбрался из-под абажура, рысой подбежал к окну, остановился и поднял на них вопросительный взгляд. Перегнувшись через подлокотник, шелк мог бы потрогать его лобастую, обрамленную усами голову, но вместо этого отступил на шаг. Только будь добра, не позволяй ему запрыгивать к нам. Но шелк... «Ты уже сам сказал, что хочешь на них посмотреть». «Верно, но я уже замечательно разглядел его». Зверь, как будто сообразив, о чём речь, развернулся кругом, одним прыжком взвился на зубцы, окаймлявшие крышу зимнего сада, а оттуда спрыгнул вниз, словно нырнув в пруд с высокого берега. «Ну, милый, правда?» Шёлк неохотно кивнул. «Меня он прежде всего напугал», однако ты совершенно права. Зверя красивее я еще не встречал, хотя кошки с облезубой сфинги вообще очень, очень красиво собой. Должно быть, она ими изрядно горда». «Я тоже. А тебя я ему велела не трогать». С этими словами Мукор присела на корточки сложилась втрое, точно плотницкий мерный кубит. «Стоя рядом и разговаривая со мной?» уточнил шелк, с немалым облегчением усевшись на подоконник. «Да, я не раз убеждался, что собаки действительно настолько умны. Но рыси — это, видимо, число множественное, а в единственном как будет? Рысь — странное слово». «Это из-за рыжей масти», — объяснила мукор «А еще они, не в пример многим кошкам, охотятся днем. То есть охотились бы» если бы отец позволял. Глаза у них острее, чем у любого другого зверя. Но и слух тоже очень неплох. И в темноте они умеют видеть, как обычные кошки». Шёлк содрогнулся. Отец их на что-то выменял. Получил в виде крохотных ледышек на дне ящика, огромного снаружи, но совсем маленького внутри. Такие ледышки всё равно, что семена. «Ты, и Шёлк, знаешь об этом?» «Да, слыхивал, слыхивал», — подтвердил шелк. На миг ему показалось, будто спину сжет, сверлит сияние пары глаз оттенка желтого яхонта. Но, поспешив оглянуться, он не обнаружил на крыше за окном никого. «Вообще-то это против закона. Но, кажется, на подобные его нарушения обычно смотрят сквозь пальцы. Такую ледышку можно поместить в утробу самки-зверя подходящей породы в данном случае, видимо, крупной кошки. Мукор вновь залилась жутковатым, зловещим хихиканьем. А отец поместил их в утробы девчонки, в мою. «В твою?» «Ну он же не знал, кто они», заступилась за отца Мукор, блеснув зубами во мраке. «Не знал, а я поняла задолго до их рождения. А потом Мускус рассказал мне, как они называются». «Книжку о них подарил. Сам-то он больше всего любит птиц, но я люблю их, а они любят меня». «Тогда идем со мной», — предложил шелк. «И рыси уж точно не тронут ни меня, ни тебя». Маска смерти, осклабившись, согласно кивнула. «Я полечу рядом с тобой, шелк. Скажи, тебе по силам подкупить Талоса?» «Подкупить Талоса? Вряд ли». «Вообще-то дело несложное, только денег куча нужна». Из глубины комнаты донесся негромкий скрежет. За скрежетом последовал приглушенный стук. Что означает этот шум, шелк сообразил еще до того, как дверь распахнулась. Кто-то снаружи отодвинул засов и прислонил его к стенке. Едва не упав, он соскользнул с подоконника на крышу, присел на корточки замер а окно мукор беззвучно затворилось над его головой. Ждал и прислушивался он ровно столько, сколько потребовалось, чтобы мысленно вознести все ритуальные хвалы сфинги. Похоже, времени до наступления ее дня оставалось всего ничего. Ничьих голосов сверху, из комнаты, не доносилось, хотя однажды он вроде бы сумел расслышать нечто наподобие удара. В конце концов шелк выпрямился с опаской заглянул в окно, но не сумел разглядеть за стеклом ни души. Стекла, которые лев поднимал головой, поддались легко, стоило лишь потянуть переплет на себя. Из проема наружу, в засушливый зной, царивший над кровлей, повеяло влагой, напоенной ароматами зелени. «Ну вот», — подумалось шелку, «теперь-то спуститься в зимний сад с крыши проще простого, куда проще, чем представлялось ведь выдержали же деревья внизу безо всякого для себя урона изрядную тяжесть льва. Пальцы, как обычно, во время раздумий, неторопливо описывали круги, потирали щеку. Вся трудность состояла в том, что спальня крови, если верить мукор, находилась в другом крыле. Спустившись в сад, придется пройти виллу насквозь, с юга на север, незнакомыми, наверняка ярко освещенными комнатами мимо латных вооружённых стражников, наподобие тех в стекле чистика и на мини-болидах, мимо слуг крови, мимо его гостей. Не без сожаления, опустив подвижную часть абажура, шёлк подобрал верёвку из конского волоса и отвязал от неё кривую рогульку, так славно послужившую ему по пути. Мерлоны, опоясывающие кровлю южного крыла, наверняка не заточены, как шипы на ограде, а веревочная петля не сделает лишнего шума. Три попытки завершились неудачей. Однако с четвертой петля захлестнула один из мерлонов. Для пробы, подергав веревку, шелк убедился, что мерлон прочен, будто фонарный столб. Насухо вытер ладони полою рис и полез наверх. Стоило ему, взобравшись на крышу крыла, снять петлю с мерлона, над самым ухом зазвучал призрачный голос мукор Начало фразы шелк не расслышал, а затем «Птицы, берегись Белоглавого!» «Мукор?» Отклика не последовало Перегнувшись через край амбразуры, бросив взгляд вниз, шелк едва успел разглядеть затворяющуюся створку окна. На этой крыше, пусть она и оказалась раз в двадцать просторнее, абажура не имелось. Кровля представляла собой простую, широкую, Невероятно длинную, слегка наклоненную площадку, залитую смолой. Позади парапета северного ее края. Мертвенно-бледные в мерцающем свете небесной тверди, величаво, точно часовые, высились каменные дымоходные трубы главного здания. За время службы в Монтеоне на Солнечной улице шелк имел счастье удостоиться полдюжины оживленных бесед с трубочистами и, помимо множества прочего, Узнал от них, что дымоходы в роскошных особняках зачастую достаточно широкие, чтобы внутри помещался работник, нанятый чистить, либо чинить их, а некоторые даже снабжены изнутри ступеньками. Ступая как можно тише, держась посередине, чтобы его не заметили снизу, шелк пересек крышу из конца в конец, подошел к парапету и обнаружил, что куда более покатая крыша главного здания покрыта не смолой, черепицей. Сумел разглядеть он во всех подробностях и высокие дымоходные трубы, общим числом пять. Четыре из них выглядели совершенно одинаково. Но пятую, отстоявшую от парапета дальше всех прочих, за исключением одной, украшал колпак, вдвое выше противоостальных. Несколько бесформенный, увенчанный чем-то вроде светлого флерона. На сердце сделалось неспокойно. Не об этом ли белоглавом предупреждала мукор? Поразмыслив, шелк решил оставить осмотр дымохода с колпаком напоследок, на случай, если не сможет проникнуть внутрь сквозь какой-либо из других. Тут в глаза ему бросилась еще одна, куда более важная деталь. Из-за третьего дымохода торчал угол какого-то невысокого выступа, прямоугольника, отчетливо выделявшегося на фоне скругленных контуров черепицы, да еще возвышавшегося над кровлей примерно на кубит. Чтобы разглядеть его получше, пришлось сдвинуться парой шагов левее. Находка попросту не могла оказаться ничем иным, кроме чердачного люка, и шелк забармотал благодарственную молитву неведомому богу, поколения тому назад надоумевшему неведомого архитектора учесть ее в планах строительства. Захлестнув веревочной петлей один из мерлонов, он без труда спустился на черепичную кровлю и сдернул с мерлона веревку. Да, и Носущий предупреждал, что помощи ждать не стоит. Однако какой-то другой бог определённо на его стороне. Окрылённой радостью, Шёлк принялся гадать, кто бы это мог быть. Возможно, Сцилла, нежелающая, чтобы её город потерял Монтайон. А может, угрюмая ненасытная Фея, повелительница сегодня А может, Мольпа, так как… нет, Тартар, конечно же Тартар. Именно Тартару, покровителю воров всех мастей, он, помнится, горячо молился под стеной виллы. Мало этого, цвет Тартара чёрный, а чёрное носят авгуры с сибиллами, дабы, пусть не в буквальном, в переносном смысле разгуливать незамеченными среди богов, подслушивая их разговоры. Сам шёлк с головы до ног в чёрном, залитые смолою крыши, оставшиеся позади, тоже чернее ночи. о грозный тартар Благодарность моя не знает границ. Клянусь превозносить тебя во веки веков. Пусть сей же люк окажется незапертым, Тартар. Однако заперт он или нет, обещанный черный агнец за мной. И черный петух тоже. В припадке неудержимого мотовства прибавил он, вспомнив таверну, где встретился с чистиком. Однако же, если рассудить здраво, — подумал он про себя, — без чердачного люка здесь просто не обойтись, Черепица наверняка то и дело трескается. Причем нередко, особенно во время буйных вьюг, налетающих на город каждую зиму, уже несколько лет кряду. И каждую треснувшую, сорванную ветром плитку следует заменить. Для таких оказий люк, ведущий с чердака виллы на крышу, куда удобнее и безопаснее лестница длиною в 70 кубитов. Должно быть только ради того, чтобы приставить к стене лестницу подобной величины, «Потребуется целая артель рабочих». С этими мыслями он поспешил к чердачному люку. Однако муравленные, выпуклые, шаткие черепичины скользили, затрудняли путь буквально на каждом шагу. Дважды, стоило ему в нетерпении позабыть об осторожности, плитки из обожженной глины трескались под ногами, а возле самого люка к неожиданно поскользнулся. Упал и наверняка скатился бы с крыши, если б не успел схватиться за грубо отёсанный камень третьего дымохода. Оглядевшись, он с облегчением отметил, что эту крышу, как и крыши обоих крыльев с зимним садом, окаймляют узорчатые зубцы. Впрочем, столкновение с ними, не подвернись под руку дымовая труба, вышло бы довольно болезненным. И шёлк от души порадовался, что избежал его. Скатившись к зубцам, он, ошеломлённый, изрядно расшибшийся, вполне мог наделать немало шуму и тем самым привлечь внимание кого-либо из находящихся в доме. Но, по крайней мере, бесславное падение не закончилось бы гибелью внизу. Кроме того, благословенные зубцы, не раз пригодившиеся ему с тех пор, как он, соскочив со стены, бросился к Вилле, если вдуматься, являлись одним из известнейших символов ремесла сфинги. Полу-львицы, богини войны. И вдобавок, львом звали одного из рогатых котов Мукор, названных ею рысями, не тронувшего незваного гостя. Кто же, приняв всё это во внимание, рискнет отрицать, что лютая сфинга также благоволит ему? Отдышавшись, шелк убедился, что не соскользнет дальше, и отпустил дымоход. Рядом, менее чем в ширине ладони от носка его правого ботинка, обнаружилось то самое, на чем он поскользнулся. Нечто вроде клякса поверх кирпично-красной поверхности черепицы. Нагнувшись, шелк поднял находку, едва не стоившую ему множество неприятностей. Находка оказалась клоком кожи, неровным, величиною примерно с носовой платок, обрывком шкуры какого-то зверя, покрытым с одной стороны жесткой шерстью, а с другой — ошметками зловонного тухлого мяса пополам с жиром. Фыркнув от отвращения, шелк отшвырнул падаль прочь. Крышка люка поднялась легко, даже не скрипнув. Внизу оказалась крутая узкая винтовая лестница кованой стали. В нескольких шагах от ее подножия начиналась другая, обыкновенная лестница, несомненно ведущая на верхний этаж главного здания. Взглянув на нее, шелк ненадолго замер, торжествуя победу. Кое-как смотанную веревку из конского волоса он нес в руке, а, поскользнувшись, выронил. Подобрав ее, он вновь обмотал веревку вокруг пояса, под ризами, как вечером перед уходом из Монтеона. «Вполне возможно, еще пригодится», — напомнил он себе самому, однако уже чувствовал себя словно на последнем году обучения в схоле, сообразив, что последний год обещает стать куда легче предыдущего, что после столь долгой учебы наставники желают ему провала не более, чем он сам, и попросту не позволят ему провалиться» если, конечно, он не разленится до полного непотребства. Казалось, вся вилла лежит у его ног, ничто ему не препятствует, а где искать спальню крови, он, если не точно, то хотя бы примерно выяснил. Для полноты успеха оставалось лишь разыскать ее и спрятаться там, прежде чем кровь отойдет ко сну. А далее? Далее? Да нельзя довольный собственной добродетелью, подумал Шелк настанет черед увещеваний. Возможно, ими дело и обойдется, но если увещевания не подействуют... Да, именно. Скорее всего, увещевания не подействуют, и виноват в этом будет не он, а сам кровь. Те, кто идет против воли Бога, пусть даже столь незначительного Бога, как и насущий, обречены страдать. Пропихивая длинную рукоять топорика под веревку на поясе, Шёлк услышал негромкий глухой удар за спиной, отпустил крышку чердачного люка и волчком развернулся назад. Невесть, откуда взявшаяся огромная птица, взмыв вверх так высоко, что показалось ему выше, больше многих людей, захлопала изуродованными, неровно подрезанными крыльями, завизжала, словно дюжина демонов, и бросилась на него, целя крючковатым клювом в глаз. Инстинктивно отшатнувшись, шелк рухнул спиной на крышку чердачного люка и взбрыкнул ногами. Каблук левого ботинка угодил белоглавой птице прямиком в грудь, однако прытие ее это нисколько не поубавило. Громоподобно хлопая широченными крыльями, птица устремилась следом за откатившимся прочь шелком. Благодаря невиданному везению шелку удалось ухватить ее запокрытое нежным пушком горло, но пясные кости крыльев врага оказались нисколько не мягче человеческих кулаков, да вдобавок приводились в движение мускулами на зависть любому из силачей. И молотили, молотили без малейшей пощады. Сцепившись, противники кубарем покатились вниз. Край амбразуры меж двух мерлонов показался клином, вогнанным в спинной хребет. за всех сил отталкивая хищный крючковатый клюв птицы подальше от лица и глаз, Шёлк выдернул из-за верёвки топорик, однако пясная кость птичьего крыла ударила по предплечью, что твой молоток, и выбитый из руки топорик зазвенело каменные плиты террасы далеко внизу. Второе крыло белоглавого угодило шёлку в висок, и тут иллюзорная природа чувственного мира проявила себя во всей красе. Мир съёжился, обернувшись неестественно яркой миниатюрой, а шелк отпихивал отпихивал его прочь, пока миниатюра не угасла, растворившись во тьме.